Понимаю, прервал он меня. Похищенная сеньёра всё ещё владеет вашим сердцем. И вы без сомнения наслаждаетесь с ней той покойной жизнью, которую вы только что высхваляли. Сознаете, сеньор Жилблас, что вы обставили для вашей красавицы квартирку и проедаете вместе с ней пистоли, украденные в подземелье? Я стал разоверять атамана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 Он позвал трактирщика и расплатился. Затем мы оба встали из-за стола и вышли на улицу. Глава 3. Жил Блас покидает дона Бернальдо де Кастиль Бласа и поступает к пятиметру. В то самое время, когда мы выходили из харчевни и прощались друг с другом, прошёл по улице мой хозяин Он увидел меня, и я заметил, как он несколько раз внимательно поглядел на атамана. Из этого я заключил, что он не ожидал встретить меня в обществе такой личности.